выпавшим из бюджета Лени в связи с его арестом. Тем самым доказано, что Лени может сводить концы с концами. Суженные ей деньги нельзя считать потерянными. Они, безусловно, будут возвращены. С этими словами госпожа Хельтхоне вытащила свою чековую книжку, положила ее на стол и начала выписывать чек. Потом она сказала, «Предварительно я даю 1200». В данную минуту я не способна на большее. Дело в том, что я пожадничала, покупаю итальянские цветы. Вы, Пельцер, знаете, как это бывает. Вынимая свою чековую книжку, Пельцер не мог удержаться, чтобы не прочесть мораль. Если бы она продала дом мне, вообще не произошло бы никаких неприятностей. Но все равно я даю полторы тысячи. А потом, бросив взгляд на лот, он добавил, «Надеюсь, теперь ко мне перестанут относиться как к паре» и не только в критических ситуациях, когда позарез нужны деньги. Лотта, так и не отреагировав на намек Пельцера, призналась, что она на мели. Ширтенштейн заверил, что при всем желании он не может дать больше ста марок, и это прозвучало вполне убедительно. Хельсон дал триста марок, Шолздорф пятьсот, причем Хельсон сказал, что готов помочь погашению задолженности, внося в дальнейшем более высокую квартплату. А Шолздорф Залившись краской, заявил, что считает себя обязанным взять остальную часть долга на себя, так как он хоть и косвенно, но зато безраздельно виновен в финансовой несостоятельности госпожи Пфейфер. К сожалению, за ним водится один грешок, который постоянно высасывает из него все соки. Он собирает русские сувениры, особенно автографы. Как раз сейчас он раздобыл несколько чрезвычайно дорогих его сердцу писем Толстого — но готов предпринять завтра рано утром срочные шаги. Ему кажется, что при его связях он наверняка сумеет добиться отсрочки, поэтому как только откроется касса, он немедленно возьмет аванс, счет своего жалования, и отправится с этой суммой в звонкой монете к соответствующим лицам. Вообще, по его мнению, достаточно принести с утра половину долга, остальное он пообещает возместить к середине дня. В конце концов, он государственный служащий, славящийся своей аккуратностью. Кстати, после войны он неоднократно предлагал отцу Лени компенсировать убытки за его Шолздорфа счет, но тот каждый раз отказывался. И вот сейчас у него появилась реальная возможность замолить свои филологические грехи, политическое значение которых он осознал слишком поздно. Вы бы только посмотрели на Шолздорфа в эту минуту. Это был ученый до мозга костей, отчасти даже похожий на Шопенгауэра, а в голосе его явственно слышали слезы. «Уважаемые дамы и господа, мне нужно лишь два часа сроку, всего два часа. Нет, я не одобряю операцию с мусороуборочными машинами, я признаю ее лишь как акт самообороны. Однако, вступив в конфликт с моей совестью государственного служащего, я буду молчать». Теперь же позвольте заверить вас, что у меня есть друзья и что я пользуюсь влиянием в известных кругах. Почти тридцатилетняя безупречная служба, служба хоть и противоречащая моим склонностям, но соответствующая моим талантам, принесла мне высокопоставленных друзей, которые помогут всем нам добиться скорейшей отмены принудительного выселения. Итак, я прошу только одного: попробуйте выиграть время. По мнению Багакова, который за это время изучил вместе с Тунчем карту города, единственная возможность выиграть время для Шолздорфа заключалась в том, чтобы заставить транспорт ехать кружным путем. Словом, подстроить уличную катастрофу. В крайнем случае, организовать затор в одном из тихих переулков. Не успел Шертенштейн открыть рот, как сам же прервал себя, громко зашипев. — Тссс. Лени запела опять. В ополе коса поет, Зеркало пруда сияет, Виноградник покрывает холм, Что кругл, как твой живот. Стихотворение Тракля. Настала почти благоговейная тишина, Нарушаемая, однако, Насмешливым хихиканием лотты. А потом пельцер прокомментировал пение Лене следующим образом. — Стало быть, это правда. Она и впрямь от него забеременела. Комментарий Пельцера — еще одно доказательство того, что даже чистое искусство может явиться источником полезной информации.